Но гитлеровская разведка оказалась неспособной правильно определить военную и экономическую мощь Советского Союза. В угоду авантюристическим установкам фюрера она заведомо преуменьшала данные о вооруженных силах и экономических ресурсах СССР. Да и точными данными фашистский Абвер не располагал. Германский генштаб имел в то время следующее представление отчисленности Красной Армии. 185 дивизий, 50 танковых и моторизованных бригад. Из них на финской границе 20 дивизий, на Дальнем Востоке 25, на Кавказе и в Средней Азии 15. Таким образом, для русско-немецкого фронта по представлениям гитлеровцев оставалось лишь 125 стрелковых дивизий и 50 танковых и мото -бригад. Предполагалось, что в течение трех месяцев после начала войны Советский Союз сформирует или передислоцирует из других районов еще 30-40 дивизий, а через шесть месяцев еще дополнительно 100. Как видим, особенно крупный просчет был допущен в оценке возможностей Советского Союза по развертыванию резервов, а также по выпуску новой техники. Осенью 1940 года был заслушан доклад полковника Кинцеля, специалиста по Востоку. Он признал, что Красная Армия, заслуживающий внимания противник, но не мог реально оценить ее силы. Руководство Генерального штаба в своих расчетах фактически пренебрегало Красной Армией как сильным противником. За линией Днепр-Западная Двина – дальнейшего организованного сопротивления Красной Армии не предполагалось. Свидетельства Паулюса дают возможность оценить авантюрный характер плана Барбаросса. Его неосуществимость не могли не осознавать опытные генералы и офицеры германского генштаба, в том числе и сам Паулюс. Раздавалось много тревожных голосов, как по поводу допустимости всей операции так и по поводу трудностей, связанных с выполнением поставленной цели. С другой стороны, хотя об этом говорилось мало, высказывалось мнение, что вполне следует ожидать быстрого краха советского сопротивления как следствие внутриполитических трудностей, организационных и материальных слабостей так называемого «колосса на глиняных ногах», отмечал Паулюс в комментариях к директиве номер 21 написанных в плену. 5 декабря 1940 года Гитлер ознакомился с окончательным вариантом плана Барбаросса. Он считал, что русские вооруженные силы уступают германским в вооружении, и особенно в качестве руководства, и потому для восточного похода сейчас момент особенно благоприятный. Следует ожидать, заявил Гитлер, что русская армия Если получит один удар, потерпит еще большее крушение, чем Франция в 1940 году. Восточный поход будет окончен на Волге, откуда нужно будет осуществлять рейды для разрушения военно-промышленных районов, расположенных дальше. Примечание совершенно секретно только для командования. Москва, 1967 год, страница 149. 18 декабря Гитлер подписал директиву номер 21 Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил Германии. На ее основе несколько позже, в январе 1941 года, составлена директива по сосредоточению войск. Она конкретизировала и уточняла задачи и способы действий Вооруженных Сил. Оба документа определяли методы и средства достижения молниеносной победы над Советским Союзом. Главная стратегическая задача состояла в том, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем скоротечной военной операции Советский Союз. Директивами намечалось захватить Москву, Ленинград, Украину, Северный Кавказ и выйти на линию Волга-Архангельск. Войну предполагалось закончить до зимы 1941 года. После этого вооруженные силы должны были освободиться для возобновления активной борьбы против Англии для наступления на Ближний Восток.